Глава 7. Возможно, раньше, до войны в Зелоне, выделенное мне повелителем Рогнидисом на подготовку к уходу время заставило бы меня растеряться. Что можно успеть сделать за несколько часов? Но эта война многое изменила во мне, да я и сам стремился отправиться как можно раньше, поэтому и выделенные мне сутки показались скорее чрезмерным сроком. Да и к чему мне они на самом деле? Прощание с Мару давно позади. Вещей у меня едва ли не меньше, чем при приезде в Дальний Рог. В один чемодан влезли и одежда, и набор для артефакторики, изрядно похудевший за минувший год. Деньги нам нужны были для переездов, для оплаты проживания, уходили на питание. Я не мог позволить себе продолжать тратить время и дорогие ингредиенты на опыты. Только на создание простых и надежных артефактов, которые можно было сдать в лавке по установленной цене. Последние запасы ушли на изготовление того набора, что выкупила меня вэлк И мне, что друг Денис в очередной раз выручил меня». Я не заходил в лавки, но и того, что мимоходом заметил на витринах, вполне хватало, чтобы сделать вывод. Дешевка в столице и ценится дешевле. Слишком много здесь студентов, что получили разрешение на продажу своих изделий. Но теперь меня это не волновало. Уж там мне не придется заботиться о жилье, еде и одежде. Вернее, не так. Одеждой снова станет моя броня и поддоспешник. Жильем и постелью, плащ и мешок под головой. а о еде и вовсе не нужно беспокоиться. Она мне не понадобится. Все сущее в мире – воздух, воду, землю, людей и животных – пронизывают потоки магии, которые и делают возможным искусство. Но это лишь грубое, доступное нам проявление гораздо более глубокой и неуловимой материи. Познавая тайны магии, развивая ауру и погружаясь в потоки мира все глубже, можно приблизиться к первооснове всего, что существует – К астралу ближе всего к нему из людей стоят повелители и император. Впрочем, темные подобных ему называют богами, так что не уверен, будто его все еще можно считать человеком. Даже самому слабому магу доступно простейшее обращение к астралу — материализация псевдоматерии посредством обращения к законам мира формулой преобразования — Сил мага, его знаний хватает лишь на минуты, часы или дни проявления материи. Материи, которой не было до этого и которой не будет после. Материи, что родилась на это время лишь по воле мага. Повелители обладают несравнимой с остальными рангами искусства силы, именно потому, что познали сами законы мира, коснулись тайн астрала и уже не нуждаются в заклинаниях для работы с ним». Можно сказать, что чистый астрал — это энергия без реализации, а материальный мир — это реализация без энергии, противоположная ему по смыслу. И любой, имеющий дар магии адепт немного, самую малость, смещен в своем балансе, обладая таликой свободной энергии, которую он извлекает из потоков магии на первых рангах или из самого астрала, достигнув уровня развития демиурга». Врата. Ритуал, заклинание, повеление невообразимой пока для меня сложности, а может и смесь всего этого, работали на основе некоторых глубинных законов мира и астрала. В древности эти знания использовали для того, чтобы за мгновение, сместив баланс человека от реализованной в мире материи к нереализованной энергии, переместить его на тысячи километров. Порталы Артилиса пока восстановить не удалось, но... «Врата пошли даже дальше. Они смещали баланс так, что отправляли человека с тверди Артилиса в глубину астрала, где и защищала наш мир создательница со стражами. Врата на самом деле делали то же, что и порталы темных, которые они пробивали оттуда к нам». Павшим Артилисе не было необходимости создавать заклинания такой мощи. Любой из тех, кого позже заклемят отступниками, мог осуществить подобное одним повелением. Нам, сегодняшним, еще не до конца сроднившимся с изменившимся после падения миром, такое пока недоступно. И сам наш мир — лакомая цель для темных демиургов». и люди павшего Артелеса были уникальны. Велеримит сумела обеспечить уникальный баланс своих созданий, и сам мир и его жители буквально несли в себе кусочек астрала, позволявший им превзойти пределы, казалось, установленные раз и навсегда, и черпать гигантские объем энергии. Уникальное творение, вызвавшее зависть у тех, кто тысячи лет клепал жалкие, кривобокие поделки». Мы, их потомки, по сути и есть такие же жалкие поделки, калеки, которые, однако, с каждым поколением выздоравливают и тянутся к силе предков, и уже достаточно сильны, чтобы уничтожать и темных богов, и отступников». «Для меня же главное в информации, которой я раньше не слышал в таких деталях и тонкостях ни на одной из лекций, заключается в том, что, пройдя врата, я, по сути, стану не человеком, а одной из тех сущностей, что зародились на слоях астрала после его возникновения». Зачем энергии материальная пища? Там одежда, броня станет лишь отображением условности. Одним из законов слоя астрала, на котором вели и заставляет своих врагов принимать бой. «Слой мир, где вот это можно, вот это нельзя, и по каждой позиции десятки правил, призванных лишь обеспечить нам, гардерцам и стражам нашего мира, преимущество. В этом и есть сила Создательницы, в том, что ее искусство хватило навязать ее правила всем, кто ступил на порог нашего мира». В том, что она одна превзошла два десятка формально равных ей темных демиургов. В том, что созидание превзошло разрушение, как бы пафосно это ни звучало. Число врагов стало не столь важно, но даже так она не смогла отказаться от помощи стражей. Настало и мне время внести свою лепту в битвы, что идут нигде и одновременно вокруг и внутри каждого, кто ходит по поверхности мира, Артилис. Обдумав все, что услышал от секретаря Саира, я покачал головой и отложил чемодан в сторону. Глупо. Чем я слушал? Зачем мне там одежда? Зачем мне там столик артефактора? Я, мой меч, мой орб, средоточие и гвардеец. И то я не могу дать гарантии, что меч, орб и гвардеец вообще останутся прежними при переходе через врата. Хотя, если уж для Голема дали разрешение, то это означает, что и остальные артефакты не потеряют своих свойств, даже если они и не природные, созданные именно в глубинах астрала, а лишь собранные в нашем мире с помощью усилий современных артефакторов. «Мог ли я когда-нибудь даже подумать о том, что стану бог о бок с легендарными стражами на защите своего мира?» Мог ли я, будучи впервые озарён символом создательницы, даже помыслить о том, что стану так близок к ней?